Ну вот да, господин директор. Ещё раз приношу свои извинения. Ну, вам придётся набраться немножко терпения. Этот человечек посылает сигналы очень ловко, но иногда у него не получается. Э, да-да. Нет, к сожалению, господина директора нет. А он уехал за сливами. Нет, это я не могу вам сказать. Да, к вашим слугам. А. Все они верят, что он уехал. Это здорово, значит не будет никаких неприятностей. А что будет, когда господин директор не вернётся вовремя с работы домой? Что скажет его жена? Слышишь? Он понимает. Он знает, что мы говорим про его жену. Вам так сильно хочется вернуться к вашей супруге? Да, конечно, господин директор, я отведу вас к вашей жене. Вот жаль, у нас нет верёвки. А впрочем, погодите, вот у меня есть пояс от плаща Так, вот так Пошли Ну, я еще хочу посмотреть фабрику Я совсем не видел саму фабрику Потом Ну, я хочу увидеть большую гору помидоров Мы пойдем мимо них, ты их увидишь Господин директор, к ноге Рядом, пожалуйста ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы находим, чтобы смогли вы суп попробовать из сливы. Пожалуйста, пожалуйста, заходите. Вы господин Блом? Вы ведь секретарь моего мужа? Ой, какая собачка. Хорошенький у вас пёсик. Породистый, наверное. Ну, как вам сказать. Может, он хочет кусок пирога? На. Кушай. Я не могу её поцарапать. Поймайте её. Тут стоять. Вы послушайте, этого я терпеть не могу. Грязными лапами на блузку. Какое невоспитанное животное. Это не животное, это какая гадость. Итак, мой муж просил что-то мне передать? Ну да, на самом деле, он просто просил сказать, что И что же? Ваш муж внезапно уехал. Ему пришлось неожиданно лететь в Италию. Впервые слышу. В Италию? Об этом ничего не говорил? Так получилось. Совершенно неожиданно. И надолго он уехал? А господин директор еще сам не знает. Возможно, на пару дней. Или на неделю. На целую неделю? Конечно, мне очень досадно, что муж уехал, но теперь я, наконец, могу есть жареную курицу и смотреть телевизор. Звучит музыка. Видите ли, дело в том, что я обожаю курицу и обожаю смотреть телевизор. А мой муж ненавидит две вещи: жареную курицу и телевизор. В нашем доме никогда не едят курятины и не смотрят телевизор. Он ненавидит телевизор. Ну что ж, теперь вы Сможете какое-то время пожить своё удовольствие? Да чего же беспокойная у вас собака? Не, да, но это, а это, собственно, не моя собака. Я нашёл её и привёл к вам. Мне? Я думал, вы согласитесь принять у меня небольшой подарок. Я имею честь предложить её вам. Мне? Мне собаку? Хм, бродячую? Ни за что на свете. Извините, господин Блом, но я не люблю собак. А вдруг у неё стрегущий лишай? Ну что же мне тогда с ним делать? Откуда же мне знать? Выгнать на улицу или нет? А лучше усыпить или утопить в канале? Ну что ж, тогда мне пора. Пошли. Ведь не хочет уходить, он хочет остаться здесь. У него такое чувство, будто здесь и есть его настоящий дом. Вон, зверяга, прочь, мерзкая тварь. Спасибо за визит.